Глава 24. Убийцы великанов Можно ли убить такую огромную тварь, как Кабракан попаданием из пушки? Вот это был вопрос, на который нам предстояло получить ответ в самое ближайшее время. А пока что нас ждало не менее тяжелое испытание – затащить слонов на плато. Потому что без слонов перевозка руды от Железной долины до Шикари могла серьезно осложниться. Мы шли вдоль золотой, по пустынным землям, брошенным людьми. Вокруг ни души не было, даже тех самых беженцев из острова и голохвостых вышранцев, которые почему-то возродились на системных точках. И ведь как все хорошо шло, и надо же было этим самым вышранцам нагрянуть и устроить здесь войну. Я периодически включал компас на Кабракана, но тот застыл на одном месте и почти не двигался. Впрочем, пока на него кто-нибудь не наткнется, компас новое направление и не укажет. Причем о некоторых встречах система радостно всем сообщала, а вот другие, похоже, игнорировала. «Кто-нибудь обращал внимание, что иногда компас на великана сдвигается без сообщения от системы, а иногда с сообщениями?» — спросил я у идущих рядом ударников, в основном у ближнего круга. «Я обращал, и даже версию имею», — заметил дочь. «Пока признана самой достоверной». «И какую?» — поинтересовался я. Когда кобракан кого-то походя валит или ночью атакует, то система считает, что он просто кушал, — ответил нашумник. А когда к нему лезут с непонятными намерениями, вот такое система расценивает как нападение и всем сообщает, и компас просто указывает на то место, где его в последний раз видели. Хорошо, когда ты не в гордом одиночестве ходишь. Всегда можно задать вопрос и услышать на него весьма достоверно бредовый ответ. Не факт, что ответ соответствует истине, и вообще не факт, что он хоть чему-то соответствует, даже твоему вопросу. Но главное, что ответ получен. Радуйся, ты не один. Хорошо, что я человек контактный и люблю людей. Когда мы добрались до каскада водопадов, время давно перевалило за полдень вораны гревшиеся на солнышке неподалеку, при виде нас не стали кидаться в свой последний печальный бой, а предпочли спешно свалить. И вскоре стало ясно почему. Под спуском с плотов в кучу было свалено несколько туш-решишархов. Вараны просто давно лакомились протухшим мясом и теперь были не так уж и голодны. Видимо, наши преследователи во время ухода из шикари решили сходу преодолеть подъем и в результате только потеряли скакунов. Честно говоря, ящеров мне было даже немного жалко. Не тех, которые обычно сверху, а тех, которые погибли при спуске, ведь совершенно не заслужили такой участи. Надеюсь, Вышранский главнюк, узнав о потере, долго и сознанием дела наказывал всех провинившихся. Все-таки решишархов здесь не так много, чтобы можно было вот так терять их направо и налево. Народ все прибывал и прибывал, потихоньку скапливаясь у обрыва. Слоны распределялись вдоль зарослей, стараясь набить свои безразмерные желудки всем, что дарила им щедрая южная природа острова. Ленин и еще несколько человек поднялись наверх и долго осматривали построенный для грузов подъемник. А когда спустились, то вынесли свой вердикт. — Как и раньше, подъемник слонов не выдержит, — Ленин почесал лысый затылок. — Но есть и хорошие новости. Его можно укрепить и модернизировать. Правда, это займет пару дней. И куда людей и слонов девать, пока не ясно. — Так вон, воранье же есть, — удивился я, указав на небольшой поселок на границе Вараньих равнин. — Далековато от места стройки, — засомневался Ленин. Зато какая-никакая, но стена имеется. Я, пожал плечами так и не понимая, в чем проблема. — Кстати, нам ждать совсем не с руки, — веско заметил Бурбурыч. Нам кабрака навалить надо. — Ленин, что тебя смущает? — напрямую поинтересовался я у главы шикаря. Но это ведь чужие дома, а мы их возьмем и займем, — покраснев до ушей ответил тот. — Прочь эту напускную интеллигентность, гордый вождь пролетариата, — посоветовал ему барал. «Занимайте поселок и живите там, пока не сможете подняться. Потом привяжетесь в перевале и идите дальше под охраной ополчения. Пару мелких пушек мы вам оставим, чтобы было чем вышранцев пугать». «Ну ладно», — вздохнул Ленин. «Только если претензии будут, я всех к вам буду отправлять». «Завтра Саша людей еще приведет. Вот к нему всех и шли. А если он не поможет, тогда ко мне», — согласился я. Мы с ударниками решили двигаться вдоль плато, пока не наткнемся на Кабракана или на то место, где он забрался наверх. Этот обжора все равно выедал за день целую просеку, так что идти за ним будет вполне удобно. Только вот за снарядами надо было следить. Порох имел свойство очень быстро оцаревать, и тогда он почему-то плохо горел, а пушки плохо стреляли. Мы и так обернули запасы в шкуры, а когда удавалось, просушивали их на солнышке со всех сторон. Я вот откровенно не мог понять. Как раньше со всем этим справлялись? Ведь были способы-то? Наверняка были. Только мы их не знаем. Впрочем, наверное, порох возили в бочках, специально сделанных так, чтобы влагу не пропускать. А мы вот не додумались до бочек. Нам только ящики сколотили, куда все патроны и сунули. И если сейчас разразится шторм, то останемся мы без огнестрела, как последние лошары. Переночевать мы тоже решили в Вараньем, и устроились под открытым небом в черте поселка, благо места там хватало. Ночь начиналась спокойно, и ничто не предвещало неприятных происшествий. День 372. Вы продержались? 371 день. Я долго лежал рядом со спящей Аришей и смотрел в небо, считая звезды, огромные и яркие, раскиданные по черноте ночного неба. Под каким-то невообразимым для Земли углом из-за горизонта выпал млечный Путь. Выглядит почти так же, как и у нас на родной планете. А потом мир вздрогнул, и небо, и земля, и даже звезды. Издалека, со все нарастающим гулом, донесся страшный грохот. Я вскочил на ноги, но сначала ничего не мог разглядеть. Те немногие, кто еще не спал или проснулся, тоже смотрели вдаль, но в темноте ничего видно не было. И только утром, после долгих попыток уснуть и непродолжительного сна, я все-таки узнал, что случилось. Вулкан снова дымил. И сразу после этого Кабракан, судя по компасу, принялся нездорово суетиться под склоном плато, находя себе все новых и новых жертв. В общем, за завтраком мы сошлись на том, что пора этого потрясателя земли побыстрее валить и, не мешкая, выдвинулись в путь. Вараньи равнины решили обойти под самым склоном плато, где ящеры не любили появляться, предпочитая греться на солнышке, а не прохлаждаться в теньке. А то бы у нас отбоя от наглых рептилий не было. За день мы миновали вараньи равнины и разбили лагерь на краю джунглей. Следующий день у нас опять прошел в пути. Если бы небольшие пушки, которые мы еле-еле тащили вместе с лафетами, да и вообще немалое количество поклажи, все наше путешествие можно было бы принять за приятную прогулку. А вот Кабракан все так же метался, теперь даже днем, но пока явно не мог подняться на плато. «Думаю, он как раз в районе того озера, где мы финика нашли», — объяснял Тарик. «Но точно сказать не могу, сами понимаете. Если будем двигаться дальше, то к вечеру доберемся до места». К убежищу финика мы вышли поздно вечером, когда уже начинало смеркаться, и, как уже и раньше бывало, обнаружили очередных обитателей навеса. На сей раз перед нами были не новички, пришедшие в игру, а вполне себе ветераны. Вполне возможно, некоторых из них я даже видел, но просто не узнал. А вот они меня явно узнали и принялись строиться, выставив вперед самопальные копья. — Не останавливаемся, — приказал я, — и зарядите кто-нибудь мелкую пушку. — Я уже почти, — сообщил нагибатор и пристроился по левую руку от меня с выставленным орудием. По правую шла Ариша. — Жахнем по ним! — Зачем? — удивился я. — Нам надо, чтобы они на нас не напали. А нам самим-то какой толк их убивать? Мы подошли достаточно близко, чтобы я мог, не напрягаясь, разговаривать с людьми под навесом, и, замедлившись, остановились. — Даже не смешно, — сходу заявил я собравшимся. — У вас сейчас в руках деревянные палки с наточенным концом. Против вас стоит сто человек в стальной броне, а один уже целится из пушки. Серьезно думаете, что стоит проявлять агрессию? — А вы сами чего к нам пришли? — подал кто-то голос из-за чужих спин. — Если идете по своим делам, то идите мимо. Чего-то я уже устал от идиотов, не выдержал я и сплюнул на землю. — Нет, ребят, после таких предъяв это вы теперь валите с нашего постоянного места стоянки, вот прямо сейчас. — А то что? — спросил все тот же голос. И у меня что-то нервы сдали. Я вытащил кресало, поджег труд и повернулся к нагибатору. «Подставь, фитиль!» «А кто говорил, что не будем?» — ухмыльнулся здоровяк. «А я сказал и передумал», — ответил я. «Не могу больше с придурками общаться. Приперлись на наши земли, заняли наши места стоянок, начали претензии выкатывать и припираться. Вот нахрен это все! Пусть летят к вышранцам в лапы, задолбали!» Эй, вы чего там?» — осторожно крикнул кто-то из пришлых но фитиль в пушке уже яростно зашипел и уполз в недра металлического орудия. «Все, пока, придурки!» — сообщил я наглым захватчикам, а потом пушка в руках гиганта рявкнула в их сторону картечью. «Этот бой начался и закончился. Вот чем вас не устраивало героическое махание, колюще-режуще дробящими? Опыт, пожалуй, отдам тому, кто хотя бы стрелял». «Наверное, я немножко вымотался». Да-да, совершенно определенно я просто вымотался. Никогда раньше я еще так быстро не зверял от человеческой наглости. Вот вроде шел к ним миролюбивый, такой спокойный, хотел людей уговорить присоединиться, а не заниматься ерундой. И одна единственная фраза изменила и настроение, и желание иметь с ними хоть что-то общее. Мгновенный переворот какой-то. Сразу появились мысли по поводу того, что это какие-то лишние рты и вообще бесполезные индивидуумы. — Система, я не понял. — Нет, это точно не я. У меня не бывает лишних ртов. — Но ведь и не я. — Я проверю. Наткнувшись на все еще удивленные взгляды ударников, я махнул рукой. — Психанул, простите. — Ну ты это поменьше так, — заметил Вислый, начиная с явным облегчением ржать. — А то нам станет страшно шутить, — поддержал его толстый. — К людям надо бы добрее и с терпением, — кивнул Вислый. «Привязать к столбу и использовать ректальный генератор правды», — предложил Толстый. «Или просто бить в морду, пока отвечать не начнут», — сгладил его шутку Вислый. «А так они просто пух и стали бесполезной тратой боезапаса», — кивнул Толстый. «Шли бы вы на ночь устраиваться», — улыбнулся я. Если не считать этого небольшого инцидента, за который мне все еще было чуть-чуть совестно, других происшествий за весь вечер больше не было. Мы разбили лагерь под скалой, отлично переночевали и утром отправились дальше. Впрочем, конец нашего путешествия был близок, и его уже было слышно. Он нервничал, ел, ломал деревья, снова ел, снова нервничал и еще что-то делал со склоном плато. Похоже, Кабракан искал путь наверх, а нам предстояло его убить. Когда звуки буйства великана стали совсем близкими, мы остановили отряд и двинулись дальше небольшой группой. Великан был виден еще издалека. Его высокая фигура махала огромными лапищами, пучками срывала листву с верхушек деревьев, и вот медлительностью здесь теперь совсем не пахло. Видимо, гигант был в ярости от того, что не мог подняться. Вот он накопил сил, разбежался и прыгнул прямо на барьер, пытаясь уцепиться за выступы. Его пальцы буквально вгрызлись в камень, но тот был слишком хрупок для этой тяжелой туши. Он рассыпался осколками, и гигант упал назад. Над лесом, распугивая всю окрестную живность, раскатился его обиженный рев. Еще какое-то время мы понаблюдали за метаниями гиганта, но вскоре обнаружили, что все его действия были весьма однообразны. И после того, как он свалился в третий раз, Борборыч озвучил первый план. «Я бы предложил окружить его и палить со всех сторон», — заметил наш рейд-лидер. Авось прокатит сделать в нем дырку, но вот только пушки жалко. Перебьет он нас всех, и останется ценное оружие в зарослях. — А может, его сверху попробовать? — предложил Дойч. — Когда он покушать отойдет, накроем залпом. — Нет, плохой вариант, — сказал я. Он кинется к обрыву и будет об него биться, пытаясь залезть к нам, а мы даже пушки наклонить не сможем. — А если сделать плашки и забивать поверх ядра? — поддержал Тарик предложение Дойча. «А вот это надо сначала проверить, сработает ли», — заметил Бурборыч. «Нет, здесь надо как-то совмещать. Большую часть пушек на обрыв, а несколько ручных в лесу. Как только он на обрыв лезть начинает, ему в спину залп. Как только начинает отбегать, стреляем в него с обрыва. Как вам?» «Примем за рабочий вариант», — кивнул Дойч. «Но все равно рискованно». «Ну, без риска нам никуда», — пожал плечами я так что будем рисковать. Подготовка планов заняла весь оставшийся день. Сначала надо было обойти Кабракана по широкой дуге и найти русло ручья, по которому мы обычно поднимались наверх. Затем пришлось еще и пушки туда затягивать, а потом по краю плато идти назад. К счастью, там на краю леса самым страшным врагом были насекомые, да и тех было немного. Не любят они ветреные места». Те, кому предстояло спускаться вниз, а ими были я с орешей, нагибатор с мадной, барл с палом, дно с быгой, тубик с котом и толстый свислым, собирались спустить ляну утром. Ночевать вблизи гиганта, которому захочется в ночи свежего мяса, никто не захотел. Классический пример. Вот что бывает, когда вынужден на двух диетах сидеть, потому что на одной не наедаешься. Вон какой вымахал, заметила мадна, наблюдая, как внизу беснуется гигант. — Вечно голодный! — кивнул Толстый с аппетитом, вгрызаясь в кусок вяленого мяса. — И совершенно тупой! — согласился и с набитым ртом. Ариша с Мадной переглянулись и совершенно бессовестно расхохотались. Вечером Доич с Борборычем затребовали наши снаряды с ядрами. — А вам зачем? — удивился я. «Пороха — Пороха подсыплем, пояснил Борборыч. — Ты что, системное описание пушек не читал? — Не читал. И как-то даже не подумал, что надо. Я с интересом уставился на пушку и вскоре узнал, что ношу с собой пушку бронзовую литую. Урон указан не был, зато имелась ценная приписка, что сила урона зависит от типа снаряда и массы порохового заряда. Был у нас с собой мешок с порохом, на всякий случай. Вот его мы и пустили на увеличение убойной силы. День 376. Вы продержались 375 дней. Ночь на краю плото была беспокойной и тревожной. А все из-за кабрака, на который нас учуял, но глазом не видел и зубом достать не мог. А мы, по всей видимости, отбивали большую часть других запахов в округе. Гигант бесновался, истошно орал, бился о край плато внизу в темноте и вообще заслуживал своим поведением всяческого порицания. В общем, сложно спать, когда на тебя все время ревут откуда-то снизу. Я прямо себя каким-то молодым папашей почувствовал. Вот только ребеночек был сильно больше меня. Не укачаешь. Утром Кабракан продолжил свои безуспешные попытки забраться на плато. Примерно в том же месте, но в этот раз без плотоядных планов на наши нежные тушки. Мы распределили позиции, договорились об условных сигналах, после чего мою группу спустили вниз, и я со своими бойцами пристроился неподалеку от гиганта, забив в пушки снаряда. Кабракан как раз в пятый раз позавтракал, сурчанием догрызая какую-то пальму. Пальма ему явно пришлась по вкусу, и отрываться от нее он не собирался. В этот момент вдалеке на вершине обрыва показались наши соратники. Не особо долго раздумывая, они навели пушки и дали первый залп. Хоть мы и держались в стороне от направления полета ядер, но все равно было страшно. Вспахивая землю и ломая зеленую поросль, каменные снаряды безжалостно накрыли тот участок леса, где сидел вечно голодный великан. Игроки-земляне нападают на Кабракана. Какое коварство! Сейчас вас будут бить, да-да-да. Увы, только три ядра прилетели прямиком в его могучую тушу. Однако, похоже, и они ему очень не понравились. Не знаю, прошел ли урон, но после попадания гигант обиженно откинул пальму в сторону, спасибо, что не в нашу, поднялся на ноги и стал высматривать врага. И не только высматривать, но и вынюхивать. Его верхняя губа поползла вниз, образуя зопы из всего, что было под ней, и полностью скрывая рот, а сверху открывая вторую пасть, полную острых зубов. А из-под кожи стремительно полезли два мощных витых рога. Мы все затаились, боясь даже вздохнуть лишний раз. Кабракан с шумом втягивал воздух и медленно, но верно наводился на место нашего укрытия. Не знаю, чем бы все закончилось, но ударники на плато наконец перезарядили орудие и дали повторный залп. Пять ядер врезались в тело великана, безуспешно отскакивая от толстой кожи, но больно ему сделали. Кабракан обиженно взревел и, сверкая огромными красными зенками, рванул прямиком к плато. И вот тут Бурбурыч поднял руки над головой и принялся ими махать, подавая нам знак. «Ну, давайте, братцы!» Буркнул нагибатор, первым запалив фитиль. Шипение и искры скрылись в наших пушках, и все мы приняли положение, стоя на одном колене, после чего навели орудие на Кабракана. И грохнул выстрел. Нет, не так. Он прямо-таки грохнул. В этот раз отдача была очень сильная. Даже небольшое увеличение заряда показало свою эффективность. Вы нанесли Кабракану 3312 урона. Коэффициент урона — 0,3. Жизнь Кабракана — 1,641,302 из 1,650,000. Ух ты, грозная моська! Прячась в клубах дыма, мы вскочили на ноги и рванули в сторону, стараясь лишний раз не шуметь, как оказалось очень вовремя. Когда, уже сидя в кустах и тихо прочищая орудия, мы наблюдали за великаном, тот как раз воевал с новым врагом — облаками дыма. Гигант ревел, обиженно молотил руками в воздух, пытался придавить облака, но, конечно, все было совершенно безуспешно. А со спины наши уже давали очередной залп. И мне было очень интересно, сколько сбивают с него большие пушки, ведь основной урон явно шел от них. Жалкие 3312 урона, которые я из него выбил своей маленькой пушкой, это капля в море на фоне запасов полтора миллиона хитов. У меня с собой было несколько десятков снарядов, и у других примерно так же, и попадали мы не всегда. В общем, пока получалось, что наш боезапас закончится раньше, чем запас жизни и Кабракана. И все. После этого можно будет пушками разве что как дубинами махать. Видимо, о том же подумал и Бурборыч на плато, потому что стрельба прекратилась, и больше он нам руками не махал. Но была тут одна беда. Кабракан не сразу понял, откуда стреляли, и снова принялся втягивать воздух, принюхиваясь. А мы так и застыли, как изваяние с зажатыми в руках орудиями, в надежде, что наверху додумается еще раз стрельнуть. Не додумались. Бурборыч что-то живо обсуждал с Дойчем, не глядя на нас, а остальные внимательно их слушали. Накладочка вышла. О том, что великан совершенно точно определил, где мы находимся, я понял лишь за несколько секунд до того, как он решился на прыжок. «Бежим!» — успел выдохнуть я, видя, как наш враг чуть присел, и со всех ног рванул прочь, понимая, что фора у нас выйдет слишком маленькая. Следом за мной рванули и остальные. Мы неслись по лесу, а сзади слышались тяжелые и торопливые шаги великана. «Не уйдем!» — выдохнула Ариша. «А мы куда?» — бросил кто-то из рыжих. «И в самом деле, а куда?» Вопрос был очень важный и своевременный. Пока что мы бежали, куда глаза глядят и где не видят слишком большого количества препятствий, потому что все препятствия мешали нам, но никак не нашему преследователю. Так куда бежать-то? Убежище Финика спасти нас не могло. Кабракан легко пролезет под козырек. Забраться на плато он нам не даст, потому что явно быстрее двигается. Бежать к берегу моря? И чем это нам поможет? Хотя вариант не самый плохой. Возможно, прибив нас, он хотя бы долго будет идти обратно к плато, но, к сожалению, там наши пушки быстро приватизируют те, кто будут появляться на местных системных точках возрождения, которые, как назло, расположены именно вдоль берега мегаострова. — Анчар! — неожиданно предложил быга, не снижая скорости. — Что? — переспросил я, начиная чувствовать нехватку воздуха. — Ядовитое дерево! — коротко ответил тот, а я в ответ кивнул, чтобы поберечь дыхание. А что, хорошее место. Если дерево надежно убивает все живое, то и кабракан вряд ли переживет встречу с ним. Вот только надо будет как-то оторваться от этой огромной туши. Однако я уже примерно представлял, как. Глянул на рыжих, тубика с котом и дно с быгой, и те в ответ показали большие пальцы, поняв меня без слов. «Первые!» — сообщил всем висла и, ткнув пальцем себе в грудь. «Бежали мы быстро». Очень быстро, несмотря на утяжеление в виде ценных пушек и снарядов. До ядовитого дерева, которое когда-то давно дойчу покоя не давало, было не так уж и далеко. Однако определить направление, да еще и на бегу и с ревущим кабраканом за спиной было сложно. В итоге мы чуть сами не выскочили на поляну с ядовитыми испарениями. Заметили ее лишь в самый последний момент. На ходу близнецы достали кресало и кремень и попытались запалить фитиль, медленно отставая от нас. Великан обрадованно заревел, почувствовав, что вот-вот настигнет обидчиков. Но фитиль уже загорелся, и братья резко остановились. Вислый закинул подальше в кусты запас снарядов, а Толстый встал на колено и направил дуло пушки прямо в кабракана. Обернувшись на грохот выстрела, я увидел, как ядро отскакивает от исполинской ноги нашего врага. Не удержав равновесия, великан начал стремительно падать на землю. Это, конечно, братьев не спасло. Он их просто раздавил, летя по инерции огромным клубком, подминающим под себя целые деревья. Зато нам дало лишние секунды отрыва и возможность начать огибать область ядовитых испарений. Следующими начали готовиться тубик с котом. Их выстрел вышел не таким удачным, как у рыжих. Попали они не в сустав. Зато сами потом резво рванули в сторону, заставив великана чуть изменить курс, чтобы разобраться с мелкими обидчиками. Пока он их ловил, пока давил, мы обижали треть окружности поляны. Когда отстрелялись дно с быгой, оставшиеся две пары как раз остановились, разделенные с гигантом широкой полосой ядовитой земли. — В ноги бей! — приказал я, разжигая фитель, Пусть травится! — Ага! — согласился нагибатор. Кабракан появился на противоположном краю поляны и замер, не решаясь окунуться в миазмы ядовитого дерева. Он стал озираться, крутя башкой, видимо, потерял нас. Только бы он и в самом деле оказался таким тупым, как нам кажется, умолял я неизвестно кого. Первым пальнул нагибатор и тут же принялся снова заряжать пушку, принимая отмадные снаряды и инструменты для перезарядки. Попал он или не попал, я так и не понял, но Кабракан уже связал неожиданные раскаты грома с нами и посмотрел в сторону поднимающегося дымка. Я прицелился, насколько это вообще было возможно в тот момент, и тоже выстрелил. Ядро стукнуло в плечо, урона нанесло совсем немного, но немало разозлило Кабракана. Взревев, обиженный великан рванул прямо к нам. Что называется, бинга, Кабракан летел прямо через ядовитую область и пока не пострадал лишь потому, что его голова, видимо, находилась выше опасной зоны. До нас оставалось совсем немного, когда нагибатор сделал новый выстрел и попал в ногу. Великан споткнулся, начал замедляться, пытаясь удержать равновесие, и в этот момент я дрожащими руками подпалил фитиль и влепил гиганту ядро в колено. Кабракан рухнул на землю, погружаясь в испарение дерева, а потом тут же вскочил, замотал головой и снова упал, засучив гигантскими лапами. Когда он поднял свою башку над ядом в третий раз и заревел, Нагибатор успел по ней выстрелить, да еще так удачно, что попал совсем рядом с огромным глазом. Кабракан заревел совсем обиженно и тут же поперхнулся, потому что дернул башкой вниз и снова глотнул яду. Я такой прием повторить не смог, мое ядро просто ударило ему в лоб. Вы нанесли кабракану 2003 урона, коэффициент урона 0,3. Жизнь кабракана Четыреста тысячи пятнадцать из миллиона шестьсот тысяч. «Почти сдох!» — сообщил я и попросил нагибатора. «Не дай ему высунуться!» «Пусть попробует!» — гордо заявил тот, готовясь запалить фитиль, но... Делать новый выстрел не пришлось. Гигант зло смотрел на нас, чуть шевеля конечностями, но двинуться не мог. Сил больше не было. А потом его красные глаза быстро начали тускнеть. Ты победил Кабракана, ну или принял в этом участие. Давай скажем честно, большую часть работы выполнил прионский ядовитый чку -кац лаль но тебе, как одному из участников, даруется незабываемое право поучаствовать в еще одном квесте. Представляешь, какая неожиданность? Условия квеста просты. Одна попытка на прохождение, зато по результатам ты сможешь загадать желание. — Кстати, если два раза загадать одно и то же желание, то оно имеет все шансы сбыться. — Да. Чтобы запустить квест, громко скажи. Посчитать мне ребра. Немедля. — И что, все? — тихо спросила Ариша. — Мальчики, это все? — вторила ей мадно. — Наверное, все, — кивнул я. Только какое-то странное все. — Боюсь показаться пессимистом, но, если честно, все это мне не очень нравится согласился со мной нагибатор. Оставалось лишь узнать, что именно нам не нравится. Потому что, как известно, ощущение к делу пришить нельзя. И тем не менее я чувствовал, что во всей этой истории с великанами и вулканом было что-то неправильное, что-то незавершенное. Но вот что?